Прошу приобщить к делу. Юристы Анны Горловой — пара каких-то очень похожих молодых людей, действующих удивительно сложенно. Эти двое из ларца, одинаковы с лица, определённо не зря едят свой хлеб. Я уже приобщила к делу бесценный билет с автографом Роберта Гуреева, правда, не оригинал, а нотариально заверенную копию и экспертное заключение графолога. Оригинал слишком ценен, считает владелица исторического документа, и она, безусловно, права. В прессе пишут, что билет с автографом будет выставлен на аукционе в Лондоне. Не сейчас, после решения суда, потому что в том случае, если Анна Горлова будет признана дочерью и наследницей Роберта Гуреева, ценность этого лота обещает возрасти хотя в любом случае это уже бумага с историей, способная украсить хоть частную коллекцию, хоть музей. Останавливая экскурсантов у застеклённой витрины с пожелтевшей картонкой, украшенной размашистой подписью Гуреева, экскурсовод будет прочувствовано рассказывать о короткой и яркой истории любви великого танцовщика и простой советской девушки, в результате которой на свет появилась наследница». Или не появилась наследница? Рассказ о короткой и яркой любви будет в любом случае, ведь это уже доказанный факт. Роберт Гуреев и Наталья Горлова провели вместе одну ночь в ленинградском отеле «Интурист». К делу благополучно приобщен счет за одноместный номер «Люкс», в котором жил Гуреев. С импресарио и самому артисту, и юристам Горловой определенно повезло — Этот прекрасный специалист с выразительным фио Абрам Лазаревич Исаковский оказался невероятно дотошен и скрупулезен, так что в архивах нашлась масса документальных свидетельств того приезда Гуреева в СССР. Помимо счета за ленинградский люкс, заказанный для артиста концертным объединением, сохранился и счет из ресторана за поздний ужин с доставкой в номер. Его оплачивал уже сам артист, очевидно, даже ушлый Абрам Лазаревич Исаковский не мог убедить госконцерт, что заказ бутылки дорогого шампанского, устриц, чёрной икры и клубники с сервировкой столика в номере на двоих имеет самое прямое отношение к выполнению артистом Гуреевым взятых на себя деловых обязательств. «Что ж, у меня нет сомнений, что ночь Гуреев провёл не один», И, судя по выбору напитка и закусок, с прекрасной дамой, хотя среди близких друзей артиста, если верить жёлтой прессе, были и прекрасные юноши. Но в данном случае у нас есть свидетель, верная подруга матери Анны Горловой и Натальи, Зинаида Ивановна горшенина «Я уже видела Зинаиду Ивановну на экране и тогда не смогла определить её возраст. Не смогла бы и сейчас», У Горшениной такой своеобразный тип внешности, при котором девушка может выглядеть бабушкой и наоборот. Она довольно высокая, очень худая, нескладная, с бледным помятым лицом и редкими бесцветными волосами, только глаза неожиданно блестящие и живые, как ртутные бусины. Двигается Зинаида Ивановна замедленно, трудно, и тоже не поймёшь, то ли у неё возрастные болезни суставов, то ли ей просто трудно управляться с длинномерными конечностями. Но я могу и должна посмотреть паспорт свидетеля, а потому точно знаю, Горшенина бабушка. Да и могло ли быть иначе, если она подруга матери Анны Горловой, а анне и самой уже далеко за сорок». Зинаида Ивановна повторяет тот свой рассказ, который уже звучал на ток-шоу про случайно облитую кофеем балеринку «Поход с извинениями за кулисы и знакомство с Гуреевым». «Дальнейшее я прошу описывать с подробностями, и свидетельница на них не скупится, очень радуя этим публику в зале». «Я ей говорила, куда, мол, ты дура? Это ж артист, несерьёзный мужик, кобелина, попросту говоря. У него таких дурочек, как ты, десять кучек, в каждой по пять штучек. И вообще он предатель родины. Что с того, что приехал тут у нас поплясать?» Живёт-то давно за границей, не наш человек. А ты ж порядочная девка, комсомолка, профорг. Должна нести себя высоко, как красное знамя. Он же тебя, дурочку, поматросит да и бросит. Эх!» Зинаида Ивановна махнула рукой и горестно вздохнула. «А она что?» Не выдержав паузу, спросили из зала. «Что-что? Вот то!» горшенина взглядом указала на Анну горлову «Уж прости меня, детка, но я твою мать отговаривала. Знала, что так и будет». «Ну а она-то что?» — снова выкрикнули из публики. «А она прилипла к этому робику, как банный лист, а он и рад был. Ещё бы. Девка молодая, здоровая, крепкая, кровь с молоком». Не то, что эти бледные балетные худышки с костлявыми коленками. Я говорю, нет, не пущу, и Наташку за руку крепко взяла. А он, ха-ха, и не отпускай, поехали с нами. И в машину нас с Наташкой усадил, как королевишен, самолично двери придерживал. Ну, я расслабилась, думаю, ладно, пойдем вместе. При мне подругу никто не обидит, я не дам. Если что, орать буду, милицию вызову. Наташка-дурочка мне потом спасибо скажет. А на входе в гостиницу он, робик этот поганый, видать, моргнул швейцару с намеком, и их-то с Наташкой пропустили с поклоном, а меня от дверей отодвинули. Ох, я и ругалась! Как именно? Уточнил кто-то жадный до мелких деталей, но я с намеком приподняла судейский молоток. Я ему, швейцару, этому все высказала, о подлых буржуйских прихвостнях, которые позорят весь наш советский народ. Он даже растерялся, видать, не ожидал такого, попятился, и я в гостиницу-то ворвалась. Дошла до тётки за конторкой, спросила, в каком номере живёт этот Гуреев. Она, видать, тоже малость опешила и, честно мне сказала, в двадцатом номере. А потом опомнилась, за телефон схватилась и стала милицию вызывать. Я поймала себя на том, что заслушалась, обвела взглядом зал — Там народ сидел с приоткрытыми ртами, и тишина стояла такая, что даже мушиное жужжание было бы слышно. Но и мухи, наверное, заслушались. Свидетель Горшенина оказалась прекрасной рассказчицей. Милиция мне, конечно, была ни к чему. Я тогда служебное жильё получала, а за попадание в милицию выпихнули бы меня из очереди на квартиру на раз без разговоров. Так что вышла я за дверь, а там швейцара того прижала, чтобы показал мне окно двадцатого номера. Он поначалу, конечно же, ни в какую, но я дала ему пять рублей, между прочим, это половина моей зарплаты была. И тогда этот гнус отвёл меня за угол и показал. Вон, видишь, на третьем этаже арочное окно с балкончиком с видом на сад. Это и есть двадцатый люкс. Тут как раз в том окне Робик показался, уже не в пиджаке, а без галстука, и рубашка наполовину расстёгнута. Задёрнул шторы так, что и просвета не осталось, и снова пропал, отступил назад в комнату. А швейцарта, ну подлая душонка, подхихикивает: "Ты смотри, смотри, сейчас самое интересное начнётся. Они там уже раздеваются". Шуганула я его в сердцах, если бы не грозили милицией, так по морде бы двинула гнуса. И он ушёл, а я осталась». Бабка пригорюнилась. Анна Горлова встала, подошла к старухе, налила ей воды, погладила по плечу и вернулась на место. Всё это молча, в полной тишине, только газировка в стакане зашипела. «Я долго там стояла». Подняв и снова поставив полный стакан, сказала Горшенина. «Раздеваться-то они не сразу стали, сначала, наверное, шампанское пили». Потом, похоже, танцевали, но никак на сцене, козликами не скакали, просто двигались этак в обнимочку. И как раз у окна остановились, а шторы-то хоть и непрозрачные прозрачные, жёлтенькие такие, но тени на них хорошо видны, отчётливо. Ну, я и видела, как Робик с Наташки платье снял, а потом на руки её подхватил и унёс от окна. «У вас всё?» Сообразив, что пауза затянулась, спрашиваю я свидетеля. «Вы всё сообщили суду?» «Да чего ж ещё? И так всё понятно!» Разводит руками Зинаида Ивановна. Зал оживает, снова включаются юристы Горловой, напоминают указанную на билете с автографом дату выступления Гуреева, настойчиво предлагают отсчитать от неё девять месяцев. Кое-кто в зале начинает шевелить губами и загибать пальцы, но это совершенно ни к чему при наличии представленных документов, Соответствующая дата указана и в паспорте Горловой, и в её свидетельстве о рождении. Анна Горлова родилась спустя 38 недель после знакомства её матери с Гуреевым. Это звучит убедительно, однако я для себя уже решила, что дождусь сделанного по всем правилам теста ДНК на отцовство. Тем временем, разумеется, принимая все документы и показания, которые сочтут нужным представить адвокаты. А они явно учитывают присутствие в зале многочисленных представителей СМИ и работают на публику, формируя и подогревая общественное мнение. Ещё одна свидетельница, соседка по дому, в красках рассказывает, как трудно приходилось Наталье Горловой, которая растила дочку одна, целыми днями пропадала на работе и ещё была активисткой домового комитета. Я-то спрашивала её, конечно, почему же отец анечки им не помогает, может, умер уже, иначе хоть алименты присылал бы, а он же им никогда ни гроша не отправил. Я бы видела извещение о переводах у Наташки в почтовом ящике, он с моим по соседству и тоже снизу в дырочку». Тарахтит свидетельница, откровенно радуясь возможности выговориться. «Это словоохотливая, круглолицая бабуля в шляпке» которую она не сняла и в зале суда, была бы очень уместна на лавочке у дома. Мне думается, что в суд она прямо с лавочки и пришла, прихватив с собой в качестве группы поддержки ещё пару товарок, таких же любопытных, говороливых бабусь. Они поддерживают её с мест, кивая и приговаривая, «Молодец, Семёновна, всё правильно говоришь». Но Наташка-то девка гордая была, вроде и общительная, и вежливая, а про себя слова лишнего не скажет, всё выспрашивать надо, выглядывать да додумывать. Простодушно рассекречивает свои методы сбора информации разговорчивая свидетельница. И про отца своей дочки говорила коротко, далеко он, но мы и решили, что Анькин папка должно быть сидит. А он вон, а где был, аж во Франции. Мог бы, конечно, и помочь родной кровиночке, не обеднел бы вертихвост. «Вертихвоста журналисты фиксируют с особым удовольствием. Робиком Великого Гуреева и в этом зале, и на ток-шоу уже называли, а вертихвостом определили впервые. Слово «хорошее», «сочное». Я тоже про себя повторяю «вертихвост» и мысленно улыбаюсь. Потом юристы Горловой просят приобщить к делу пухлую карточку из детской поликлиники». Это доказательство того, что растить дочку Анечку маме Наталье было и трудно, и дорого. В раннем детстве девочка часто болела. В карточке предусмотрительно оставлены закладки, и юристы ловко перелистывают страницы, перечисляя диагнозы. «Я тоже одна растила дочь. Уверена, адвокаты учитывают это обстоятельство. И не могу не посочувствовать Наталье Горловой. Ох, и набегалась она по врачам». Ох, и раскошелилась на лечение дочки. У новорождённой крошки Анечки была желтуха, которая держалась до месяца, внезапные судороги и проблемы с глотательно-сосательным рефлексом. Отмечалось снижение мышечного тонуса, малышка медленно набирала вес и весь первый год проходила курс коррекции тонуса мышц, включающий массаж и гимнастику. Потом были бесконечные простудные заболевания со всеми возможными последствиями в ассортименте. Астма. Её удалось вылечить в столичном грудном центре. Рахит. Его получилось одолеть с помощью витаминов и усиленного питания. У взрослой Анны и намёка на кривизну ножек не осталось. Аллергия. С ней Аня научилась жить. Вегетососудистая дистония, близорукость, гастрит. В зале недовольно ропщут, бабульки из группы поддержки свидетельницы Семёновой воинственно потрясают кулачками и постукивают палками. Думаю, будь Роберт Гуреев ещё жив и явись он к нам сейчас, старушки-активистки задали бы ему жару. Позвольте, я беру медкарту Ани Горловой. Изначально она была размером с четвертушку обычной школьной тетради, но за годы бесконечных походов по врачам в неё напихали столько бумажек, что теперь медицинская карта больше напоминает затрёпанную книжку, стандартный покетбук в мягком переплёте. Чего там только нет! Жёлтые квиточки с результатами анализов, длинные красноклетчатые ленты кардиограмм, сложенные вдвое — и добросовестно подклеенные, подшитые или пришпиленные листы с заключениями врачей-экспертов. Как она вообще сохранилась в таком полном виде, эта медкарта? Сашкину карточку в нашей детской поликлинике заводили и снова теряли раз пять, пока я не додумалась ксерокопировать каждую новую запись и сохранять дубликат у себя дома, не доверяя это дело регистратуре медицинского учреждения. Машинально перелистывая удивительно представительную медкарту, я задерживаю взгляд на указание пола, веса, роста новорождённой. Кстати, да, дата рождения та же самая, что и в документах, только максимально точная, с указанием ещё и времени — 23 часа 10 минут. Пол, ясное дело, женский, вес — 1900 граммов, рост — 38 сантиметров. Стоп, а почему так мало? Я хорошо помню Сашкины данные на такой же бирке. Вес 3 600, рост 51. Минутку. Жестом я останавливаю продолжающего что-то говорить адвоката. Вот это да. Похоже, у нас тут тот самый редкий случай, когда пол юриста имеет значение. А я столько раз сталкивалась с дискриминацией по половому признаку, Хотя официально такого явления у нас, конечно же, не существует, что крепко усвоила, чтобы женщине-юристу добиться признания на профессиональном поприще, она как специалист должна быть на порядок сильнее, чем её коллега-мужчина. Хотя у женщин есть специфический опыт, которого мужчины, особенно молодые, лишены, и иногда это бывает важно. Молодые и перспективные адвокаты Горловой явно не знали, каковы нормативные параметры новорождённых. «Анна Ивановна, подняв повыше бирку, извлечённую из медкарты, я обращаюсь Горловой. Вы родились ровно девять месяцев спустя после встречи вашей матери с Робертом Гуреевым. Однако ваш рост и вес при рождении разительно не соответствуют параметрам доношенного ребёнка» мама не говорила вам, что вы родились семимесячной». Публика в зале дружно ахает. Анна горлово бледнеет, в растерянности оглядывается на свою группу поддержки. А там её реакции вовсе не замечают. Там бабушка Горшенина замахивается клюкой на бравых молодых адвокатов, сердясь и гневаясь. «Вот бисовы дети, дуболомы, ироды, бестолочи! Ну ничего нельзя доверить! Не могли убрать из карты ненужное, Пару лишних строчек затереть Или кляксу какую на них поставить!» Тетя Зина беспомощно окликает Ярящуюся бабку Горлова. «Ну что, Аня, что? Хотела я помочь, да извини, не смогла!» «Минус один», — громко подытоживает кто-то в зале, явно исключая Анну Горлову из гонки за наследством Гуреева. «Я ничего не говорю, но склонна согласиться со сказанным». Повторный тест ДНК, сделанный в заслуживающем доверии медицинском центре, вряд ли подтвердит родство Роберта Гуреева и Анны Горловой.